Глава 24. Понедельник, 11 июля, 12 часов 34 минуты. Апогей лето, солнце в зените, жарко везде, даже в тени деревьев. В пыльной траве звенят кузнечики. «Вот сюда десятка съехала!» Вихрастый с конопушками паренек задумчиво глянул на свой оставленный у обочины восход и смело ступил в глубокую колью дороги, которая вела к реке через густой ивняк и указал на большое дерево, самой природой сплетённое из одиночных ив. «Здесь стало!» «Кто был в машине, ты не видел?» — спросил Панаев и на всякий случай провёл рукой по рубашке на выпуск, под нижним срезом которой скрывался пистолет в кобуре. Не привык он к табельному оружию, но при этом понимал, что обстановка того требует. Возможно, кто-то объявил войну не только Каурову, но и всему Следственному комитету. «Какой-то мужик!» «Далеко было, не разглядел, но морда во — во!» Приложив пальцы к щекам, Буряков резко развернул руки в стороны. «Еще что?» «Да ничего, но морда — во!» «Или морда, или глаза маленькие, говорю же, далеко было!» а Номера не запомнил. Уныло, как будто заранее знал ответ, спросил Панаев. «Как я мог запомнить, если я не видел?» «А кто из твоих друзей мог видеть?» «Да никто!» Машина так стояла, что номеров видно не было. Видите, дорога сворачивает. Десятка боком к нам стояла. Ну, почти боком. далёшка я не смотрел. Федька так, глянул. Кауров кивнул. Дорога действительно сворачивала за следующее кустовое дерево и терялась из виду. А вела дорога к реке, к месту, где стоял БМВ Богданова. Но выводила к месту преступления с востока, в то время как Кауров заходил вчера к Богданову с запада. Он и убийца следили за жертвой с разных направлений, и, возможно, Богданова застрелили сразу же, как только они с Мариной уехали. «А на часы кто из твоих друзей мог глянуть?» — спросил Кауров. «Так я глянул. Половина четвертого была. Я там старшему лейтенанту говорил. Фамилия... Сейчас скажу...» — наморщился Буряков. «А часы где?» Кауров смотрел на его руку, но часов не видел. И мобильника в кармане тоже. «На мотоцикле! Я там под спидухой пришаманил!» «Половина четвертого, говоришь?» «Да?» оглянул чего? Десятка так запала?» «Да нет, спешили мы, встреча у нас важная была!» «А часы, говоришь, на мотоцикле?» «Хотите глянуть?» Восход остался на дороге без присмотра. Буряков переживал, поэтому с радостью вернулся к мотоциклу и с гордостью указал на электронные часы в пластиковом корпусе, притороченные к фаре под спидометром и часы эти показывали 12 часов 51 минуту. «Так они у тебя на 10 минут спешат», — глянув на свои часы, сказал Кауров. «На 10?» — удивился Буряков. «Значит, на самом деле 20 минут четвертого было». «Ну, значит, 20 минут». Панаев лишь цокнул языком, глянув на Каурова. «Подумаешь, открытие. 10 минут больше, 10 минут меньше». «Значит, убегала от вас десятка», — в раздумье проговорил Кауров. «Мне так показалось. Слишком уж быстро машина отъехала. И встала далеко», — кивнул парень. «Но водителя ты разглядел». «Да». «Он же боком к тебе сидел». «Почти боком». «Осмотрел прямо на меня. Может, думал, стекло отсвечивает. А стекло реально отсвечивало. Но морда у него все равно. Во!» Десятка скрылась из виду. «Вы проехали. Дальше что?» «Уехала она. Глянул назад, смотрю, вдалеке, выезжает. В сторону города свернула». «В сторону города?» «А до города минут десять езды. Если сильно не тормозить», — кивнул Буряков. «Спасибо тебе, Валерий Дмитриевич». Кауров поблагодарил подростка, отпустил его и рассеянно глянул на Панаева. «Место убийства осматривать будем?» — спросил он. «Я там уже был, ничего интересного». Убийца следов не оставил, кроме трупов. Подошел к машине, выстрелил в водителя. Стацинкова успела выскочить, он выстрелил в нее. Точно в голову. Мгновенная смерть. «Интересно?» — с усмешкой спросил Панаев. Кауров удивленно глянул на него. «Конечно, интересно». от чего смотреть не идешь? Страшно?» «Почему страшно?» «А табельное зачем взял?» «Думаешь, преступник может вернуться?» Кауров резко повернулся к Панаеву спиной и зашагал к реке, внимательно глядя себе под ноги и по сторонам. И вперед смотрел, чтобы не прозевать момент, если вдруг встретит вчерашнего убийцу. А встретить он мог его случайно. Или его здесь могли ждать. Не боялся Родион встречи с убийцей. Напротив, очень хотел столкнуться с ним лоб в лоб. Но и к месту преступления не спешил. Знал, что ничего интересного там не найдет. Подсказку к ответам на свои вопросы он видел в трёх точках, которые мысленно соединял линиями. Улица Трудовая, улица Маяковского и окрестности Лавровки. В голове звучал механический голос. Из пункта А в пункт Б выехал автомобиль. К точке А он подошёл пешком. Дорога плохая, трава высокая, ветки деревьев клонятся низко, поездка на машине не очень приятная, но вполне возможная. И ехать совсем недолго, минуты три-четыре от реки к дороге. Он осмотрел место, где, по версии следствия, стоял автомобиль убийцы. След протектора нечеткий, но хоть что-то. А больше ничего. Ни окурков, ни фантиков, ни бутылок, которые он мог оставить после себя. Вышел он и к дереву, из-за которого убийца мог наблюдать за жертвой, оставаясь незамеченным. И здесь никаких следов, только веточка сломана и листок сорван. И на месте, где вчера стоял БМВ, ничего приметного. Только следы крови, оставшиеся от брюнетки. Гильзы собрали, тела увезли, машину отогнали. О разыгравшейся трагедии напоминали только камни, которыми обкладывали труп несчастной девушки, чтобы зафиксировать положение тела. Убийца действовал профессионально. Отработал свой номер, вернулся в машину, не оставив следов на траве, сел и уехал. По следам его колес Кауров отправился в обратный путь. Он первым подошел к своей машине, сел за руль, завел двигатель и опустил стекла передних дверей. Жара в салоне неимоверная, кондиционер с ней сразу не справится, а хоть какой-то ветерок с улицы принесет облегчение. «Я же говорил, ничего интересного», — закрывая за собой дверцу, сказал Панаев. «Анна Маяковского? Где стреляли в Петелина? Ты же там работал?» «Да, подъезжал, смотрел. Едем». Отпуская педаль тормоза, Кауров глянул на часы. Он ехал быстро, но стараясь не нарушать скоростной режим, чтобы не привлекать к себе внимание дорожно-постовой службы. Сама по себе встреча с полицией не страшна, но не хотелось терять время на разговоры и объяснения. На скорости чуть выше средней он и подъехал к месту, где стреляли в Петелино, к месту происшествия на самой окраине города. Глядя на унылый пейзаж в районе автобусной остановки, Кауров едва не забыл о времени. Дорога заняла не более 14 минут. Родион вышел из машины и огляделся. Слева серый бетонный забор приборостроительного завода, справа практически заброшенный сквер — любимое место бомжей и наркоманов. За сквером — стадион, если точнее, футбольное поле с древними деревянными трибунами. От стадиона через сквер к безлюдной остановке вела тропинка. «Это что такое?» — спросил Кауров. «Улица Маяковского». «А где люди?» «Где камеры?» «Это ты у меня спрашиваешь?» «А дома, магазины?» «Что Петелин здесь делал?» «Футбол играл», — Панаев кивком указал на стадион. «А игра была?» «Дунаев сказал, что была». «А он точно играл». «А кто спрашивал?» «Петелина скорая помощь везла Даже сфотографировать его для допроса не успели, а потом уже поздно было, все разошлись. Когда поздно? Когда разошлись? Ну, когда, замялся Панаев. Понятно, махнул на него рукой Кауров. Никто не ходил отрабатывать стадион. А зачем? Когда подозрение сразу же легло на обладателя синего форда, а Петелин, пострадавший, его подозревать не в чем. Что тебе понятно? надулся Панаев. Все плохие, один ты хороший. Только вот я не видел, чтобы ты кого-то задержал. Кто убил Рябухина? Кто убил Федосеева? Кто убил Богданова? Спокойно, Паша, спокойно. Сейчас наговоришь глупостей, потом будешь жалеть». Кауров чувствовал, куда клонит Панаев. «Одно дело обвинить в непрофессионализме, и совсем другое в убийстве. И не в одном». «Глупость у тебя на лице, Кауров». «Что это такое? Где люди? Где камеры?» Передразнивая, скривился Панаев. «Свидетелей, я так понимаю, не нашли?» «Да какие тут свидетели? Глушь собачья!» «И люди боятся ходить», — уже не так уверенно добавил Панаев. «Что Петелин говорил? Ты же разговаривал с ним?» «Ну да, в больнице». «И с патрульными он успел пообщаться, здесь, на месте». «Синий Форд Фокус, сказал, подъехал». «Петелин к остановке подошел». Такси через приложение заказал, пообещали белый хендай, а подъехал синий форт. Он к машине подошел, хотел дверь открыть, смотрит, стекло опускается. И человек в маске, с пистолетом. Он как сиганет от машины. Этот в маске выстрелил, пуля попала в плечо, а он бежать. Этот в маске снова выстрелил, но промазал. Еще раз выстрелил и уехал. А Петелин куда делся? Как это куда? Стрелок уехал, а Петелин остановился? «Да». «Сознание потерял?» «Нет». «Скорую хотел вызвать». «А телефон он там, у остановки выронил, когда убегал». «Вернулся, стал искать телефон». «А мимо машина патрульно-постовой службы проезжала». «Смотрят, у мужика кровь». «Что такое? Кто стрелял?» «Сначала скорая подъехала, потом уже следственная оперативная группа. «Потом уже я подтянулся». Петелин вернулся. «Стал искать телефон. Подъехала патрульно-постовая служба». В раздумье стал перечислять Кауров. «Ну да». Патрульные вызвали скорую, пообщались с Петелиным. «И что здесь такого?» панаев даже не понимал, насколько глупо выглядит его удивление. «Что здесь такого? Почему они не преследовали Синий форт? Я так понимаю, времени прошло не очень много». «Да, немного». Фанаев озадаченно приставил палец к виску. «Может, Петелин не сказал им про синий Может, он и сказал, но потом?» «Ну да, сказал, но потом, когда машины и след простыл». «Поздно, сказал», — согласился Панаев. Я звонил Петелину на телефон, который он потерял и нашел, а ответил на вызов Дунаев. «Где сейчас телефон?» «У меня в кабинете». «Историю перемещений смотрел?» «Нет». «Историю звонков?» «Смотрел, но не изучал. А надо?» «Не знаю, не знаю». Петели ранили в плечо. «Как сильно?» «Да не очень сильно. Дельтовидная мышца пострадала. Пуля прошла на вылет, кость вроде как не задета, но была большая кровопотеря и болевой шок, кажется». «Кость не задета, но болевой шок...» «Ладно, разберемся». Панаев показал, где стоял Петелин в момент выстрела. На побеленном недавно бордюре Кауров обнаружил пятна крови. Видно, мужчина слишком близко подошел к машине, но почему водитель промазал? Он же стрелял практически в упор. Почему в плечо? Почему не в грудь? Петелин действительно убегал, истекая кровью, темные пятна еще виднелись на земле. Он отбежал от дороги метров на пятнадцать. Не так уж и далеко, когда пулевой прострел в плече, когда жуть как страшно. В таком состоянии человек меньше всего думает о потерянном телефоне. Петелин должен был думать о стадионе, метров 200 до него. Это не так уж и много. Там люди, преступник не посмеет стрелять у них на виду и скорую помощь вызовут. Из чего это Петелин взял, что стрелявший в него человек уехал? Оглядывался на бегу? Может быть. «Петелин сейчас в больнице, можешь съездить», — предложил Панаев. «Они выписали?» «Не знаю. Я больше по Богданову работаю». «Вот и я не знаю». Кауров подошел к остановке, посмотрел по сторонам и задержал взгляд на перекрестки. Улица там, отделяющая сквер от частного сектора. «А давай-ка проедемся». Он сел в машину, дождался, когда Панаев закроет за собой дверь, Выехал на перекресток и свернул влево, к стадиону, а затем вправо. Проехался по улице жилого квартала, прошелся по другой, параллельной, и подъехал к стадиону со стороны парковки, такой же запущенной, как и сам сквер. «Что мы ищем?» — недовольно спросил Панаев и демонстративно глянул на часы. Нет у него времени на бесцельные блуждания в пустоте. «Уже нашли». Азартно улыбнулся Кауров, заметив среди припаркованных автомобилей белую десятку. Остановился, вышел из машины, оглянулся. Место просто замечательное, ни одной живой души. Стадион близко, но стены не видно. Ближайший к стоянке частный дом обращен к улице боком, и случайные прохожие здесь редкое явление, так же, как и на улице Маяковского. Кауров подошел к десятке, Машина старая, нижняя часть кузова пошла ржавчиной, а между задней и передней дверью, справа, застряла ивовая веточка. «Как думаешь, откуда дровишки?» — указав на нее, спросил он. «Оттуда», — кивнул Панаев. Машина продиралась через прибрежный ивняк. На это указывали также и бороздки на пыльной крыше, оставленные гибкими, а где-то не очень ветками вызывая криминалистов, Паша. «Да, надо, наверное. И Евграфову можешь позвонить. Скажи, что я к Петелину поехал. Поговорить с ним нужно. Очень нужно». «Я понимаю». Кауров отправился к пострадавшему и уже в пути осознал свою ошибку. А если десятку, не совсем бросили. Вдруг преступник вернется за ней, чтобы отогнать автомобиль куда-нибудь в более укромное место. «Вернется, а там Панаев, один-одинешенек». Возвращаться Кауров не стал, позвонил Дунаеву, в нескольких словах обрисовал ситуацию и попросил в срочном порядке организовать наряд патрульно-постовой службы. И еще попросил оперативника подъехать к городской больнице на Боткинской улице. Предстояла важная работа. Без оперативного обеспечения не обойтись.